Сели на добрых коней, поехали. ратая кобылка-то рысью идет, А вольги над кони поскакивает. Оратая кобылка-то грудью пошла, А вольги над конь оставается. Стал вольга тут покрикивать, И колпаком вольга стал помахивать, И постой-ка ты, ратай-ратаюшка, Этая кобылка коньком бы была, за эту кобылку 500 бы дали, — говорила Ратый таковы слова. — Глупый Вальга Святославович, взял я кобылку жеребчиком с подматушки и заплатил за кобылку 500 рублей. Этая кобылка коньком бы была, за эту кобылку смета бы нет. Говорил Вальга Святославгович, «Ай же ты, ратою, ратоюшко, Как-то тебя именем зовут, как величают по отечеству!» Говорил оратой таковы слова, «Ай же, Вальга Святославгович, А я ржина пашу, да воскирды сложу!» Вас кирды складу, да мой выволочу, Да мой выволочу, да дома вымолочу, Драни надеру, да и пиво наварю, Пиво наварю, да и мужичков напою, Станут мужички меня покликивать и Молодой Микулушка Селенинович.